чувствовал гнетущую усталость. Он расстегнул стоячий воротник и взгромоздил протез на подставленный стул. Разливая по стаканам дешевое вино, которым торговали с буфетного прилавка, он внимательно разглядывал Гледкина. Тот сидел совершенно прямо, отутюженный, перетянутый скрипучими ремнями, даже не сняв кобуры с пистолетом, а ведь он устал не меньше Иванова. Гледкин выпил. Широкий шрам, рассекающий его гладко выбритый череп, слегка порозовел, но лицо не изменилось. Столовая была почти что пустой. Только за одним из отдаленных столиков два следователя играли в шахматы, до да третий наблюдал, как идет игра. «Что с Рубашовым?» — спросил Гледкин. «Пока ничего. Но он по-прежнему предельно логичен. Логика вынудит его капитулировать. Логика не вынудит» сказал Глеткин. «Не бойся, вынудит», сказал Иванов. «Когда он осмыслит свое положение и сделает единство возможные выводы, ему останется только капитулировать. Его сейчас не следует трогать. Бумага, карандаш, покой и курево. Вот что заставит его признаться». «Это не заставит», сказал Глеткин. «Я вижу, он тебя здорово разозлил». Глеткин вспомнил, как старик в пенсне Натягивал ботинок на драный носок. «Не в нем дело», — ответил он. «Личность подследственного не имеет значения. Ты применяешь неверные методы, они никогда на него не подействуют». «От Рубашова можно добиться капитуляции только логикой», — сказал Иванов. «Жесткие методы тут не помогут. Он изготовлен из такого материала, который под давлением становится крепче» это разговор, ⁇ сказал Глеткин. Что-то мне еще не встречались люди, которые, правда, могли бы выдержать любую дозу физического воздействия. Сопротивляемость нашей нервной системы строго ограничена законами природы. В твои руки лучше не попадаться, с напряженной улыбкой сказал Иванов. Да ведь ты-то выдержал. Он поднял глаза и с секунду смотрел на Глеткинский шрам. История была хорошо известной. Однажды во время Гражданской войны Глеткина сумели захватить враги. Они выбрили ему наголо череп, обвязали голову свечным фитилем, зажгли его и стали требовать показаний. Через два часа народно-армейцы неожиданно выбили врагов из деревни. Глеткин с догоревшим до конца фитилем был без сознания, но он выдержал. Враги ничего от него не добились. Гледкин спокойно смотрел на Иванова ровным, ничего не выражающим взглядом. А это тоже одни разговоры. Просто я вовремя потерял сознание. И еще через минуту я бы заговорил. Тут все дело в физической конституции. Гледкин медленно топил вино. Когда он ставил стакан на стол, Форменные ремни пронзительно скрипнули. Придя в себя, я и не сомневался, что рассказал им абсолютно все. Но два пленных народноармейца доложили командиру, что я смолчал. За это меня наградили орденом. Тут все дело в физической конституции и больше ничего. Остальное сказки. Иванов глотнул из своего стакана. Он уже очень много выпил. Интересно узнать, когда же ты создал свою гениальную теорию Конституции? Раньше ведь не было жестких методов. Раньше у нас были только иллюзии. Общество, которое не мстит преступнику. Исправительные колонии с цветочками и лужайками. Надо же додуматься до такой херни. Все это будет, сказал Гледкин. Твое сознание отравлено цинизмом. А я вот уверен, через сотню лет мы выполним все, что когда-то задумали. Но сначала нам надо разгромить врага. Для этого хороши любые методы. У нас была лишь одна иллюзия, что все трудности уже позади. Когда меня сюда перевели, я тоже считал, что враг разгромлен. Да большинство из нас, почти весь аппарат, думали в точности так же, как я. Мы мечтали о колониях, с садами, и это была явная ошибка. Через сто лет мы добьемся возможности апеллировать к разному правонарушителя. А сейчас мы боремся с классовым врагом, и у нас есть единственная возможность использовать его физическую конституцию, чтобы, если возникнет необходимость, раздавить его физически и морально.